Глава 13. Дальнейшая дорога до точки назначения проходит в обоюдном молчании. Не смотрим друг на друга. Навязанное мне кольцо сжет палец. Огромный бриллиант невольно притягивает взгляд. Снова и снова рассматриваю его на своей руке. Со стороны это может выглядеть как восторг и любование, но на самом деле мне дико некомфортно. Внутри растет тревога. Никогда не носила столь дорогих украшений. Кольцо угнетает и пугает меня. Когда машина останавливается на парковке возле огромного особняка или даже дворца, напряжение слегка отпускает. По длинной аллее гости ручейком тянутся от своих машин к парадному входу. Приехавшие на вечеринку люди одеты роскошно. Дамы в дорогих платьях и сияющих украшениях Здесь это кольцо не кажется неуместным, наоборот. До меня доходит, что заехать в ювелирный салон не было прихотью прихоти а вполне объяснимой необходимостью. Может быть, зря я так разозлилась на него. Навешала мысленно ярлыков. Он лишь старается, чтобы все выглядело правдоподобно. Это важно для его статуса, бизнеса. Ничего личного, как говорится. Игра началась. Ты готова, солнышко? Интересуется вкратчиво мой спутник. Ничего не отвечаю. Вздрагиваю, когда рука к властно ложится мне на талию. Он привлекает меня к себе. На этот вечер мы влюбленные в друг друга по уши, сладкие голубки. Большего не требуется. Произносит низким голосом. Ты совершенство, дорогая. Позволь окружающим насладиться твоей красотой. Это всего лишь пошлый комплимент, пафосный, неискренний. Но он произнесен таким тоном, что я невольно поддаюсь обаянию спутника. С каждой секундой в непосредственной близости к этому мужчине начинаю проникаться. им. Цепляюсь за логику, пытаюсь сконцентрироваться на миллионах причин, почему не должна дать этому случиться. Но ничего не помогает. Чувствую себя загипнотизированной, когда кончиками пальцев Андрея пробегают по моей руке от запястья до локтя от этого прикосновения кожу начинает жечь как от ожога во время повисшей паузы сверлим друг друга взглядами не выдержав опускаю глаза я не уверена что справлюсь произношу дрожащим голосом Все получится главное перестань сопротивляться представь что у нас и правда любовь один вечер это несложно. многие обожают играть в такую игру Снова его невыносимая ирония. Идем по вымощенной плиткой дорожке за другими гостями. Андреас мягко кладет мою руку на сгиб своего локтя, чтобы держалась за него. Это странным образом успокаивает. Стараюсь глубоко дышать. Немного кружится голова, меня подташнивает. Чем ближе подходим, тем крепче привлекает меня к себе Королидис. Пытаюсь отстраниться, но это все равно что бороться с каменной статуей. Улыбайся, дорогая, на нас смотрят. Пора начинать спектакль. Поднимаемся по ступенькам туда, где хозяева вечера встречают гостей. Довольно колоритная пара. Немолодой коренастый седовласый грек и его спутница, миловидная девушка совсем юного возраста. Андрес, как я рад тебя видеть, приветствует мужчина. И твою невесту, разумеется, добро пожаловать, дорогая. Вы невероятно прекрасны. Теперь понимаю, почему самый заядлый холостяк нашего города решил столь внезапно изменить свой статус. Ты совершенно прав, Дорос. Я не смог устоять перед чарами Нины. Дорогая, позволь представить тебе Дороса Павлидиса. Он хозяин и организатор этого шикарного мероприятия и мой деловой партнер. Здравствуйте. Очень приятно, Нина Крапивина. Здесь очень красиво. Теряюсь, не знаю, что еще добавить. Дорогая, не представляешь, как мне приятно. О делах Андреса мы сегодня точно говорить не будем. Только отдых, развлечения, гурманство. Хорошо, как скажешь. Позвольте познакомить вас с моей дочерью, Милитой. Очень приятно. Добро пожаловать. Девушка радушно улыбается, а у меня камень падает с плеч от понимания, что это не любовница старика, а его дочь. Сразу повледяс начинает импонировать куда больше. Дорогая, окажешь нашим друзьям гостеприимство? С удовольствием, улыбается Милита. Прошу за мной. Внутри вечеринка уже идет полным ходом. Андреас здесь чувствует себя абсолютно органично. Чего, впрочем, и следовало ожидать. Со многими гостями явно знаком, здоровается, перебрасывается фразами, как имена лита. Девушка радостно всем улыбается. Я же просто иду рядом, ловлю обращенные к себе взгляды, полные жгучего любопытства. Перешёптывая, выдержать такое внимание непросто. В огромном саду яблоку негде упасть. Гости, рассредоточенные возле бассейнов, шведских столов с угощениями. Вдалеке сцена Милитта объясняет, что ближе к полуночи нас ждет представление с танцорами и фаер-шоу. Просто великолепно, говорит Андреас. Нина обожает танцы и шоу, правда, дорогая? Да, очень люблю. Чувствую себя при этом ужасно глупо. Извините, я отойду ненадолго, нужно обсудить пару моментов. Вздыхает Кролидис, когда замечает, как ему машет рукой один из гостей в смокинге скучные рабочие вопросы, так что оставлю вас развлекаться, девушки. Не скучай, милая. Губы Грека касаются воздуха над моей головой. «Мой жених точно такой же. Смотрит ему в спину Милита. Уже час не могу ему дозвониться. Неужели не понимает, что отцу не понравится такое отношение? Нет, бизнес всегда на первом месте. Понимаю, что должна сыграть обиду, но притворяться не очень получается. Я рада передышке. Близость к действует на меня подавляюще. Поэтому после его ухода мне становится легче. Теперь отношусь к празднику не как к работе, а как к яркому приключению. Здесь так красиво, никогда не бывало в подобном месте. Снова глазею по сторонам. Отец, кстати, вас очень ждал, говорит Милита. «Ему было страшно любопытно, кого Кролидис выбрал в жены». Он же слыл самым заядлым холостяком. Как тебе удалось его поймать? Если не секрет, конечно. Не знаю, само получилось. Милита смеется в ответ. Ну, конечно, так может получиться только случайно. Ладно, извини, не буду больше приставать с вопросами. Представляю, как тебе все надоели. Нет, дело не в этом. У меня правда нет ответа. Хорошо. Не переживай, я не обидчивая, хотя тебе, конечно, следует поостеречься. Я знаю дамочек, которым твой успех поперёк горла.